В комнате появляется женщина. Она, очевидно, расстроена. Звонит телефон. Она подходит к телефону, берет трубку. «Алло! Ну, если мы с тобой разговариваем, значит, я уже дома. Зачем задавать глупые и бессмысленные вопросы? Я не хочу с тобой говорить. Я не хочу сейчас с тобой об этом говорить». Я могу не хотеть. Я ничего не хочу объяснять. Потому что если я должна что-то объяснять, это значит, что ты вообще ничего не понимаешь. Ни про меня, ни про нас. Что? Все, я кладу трубку. Бросает трубку, садится на пол рядом с телефоном. Мужчина садится рядом и говорит... Когда мне нравится какая-нибудь песня, какая-нибудь хорошая песня, мне всегда очень хочется танцевать. А какая песня может сильно нравиться? Только лирическая. А как можно потанцевать под такую музыку? Только с женщиной. И что это получится за танец? Я же хорошо понимаю, что я уже не юноша и при этом не танцор. Будет такой дурацкий танец. Ее руки у меня на плечах, мои руки у нее на талии. И вот так покачиваемся. Это же смешно и глупо. Но очень хочется. Это музыкантам хорошо. Музыкант что-нибудь переживает. Но он сочинил музыку и успокоился. А я ее услышал, она в меня попала. И из меня-то она никуда не уйдет. Меня она будет мучить. Я же не музыкант. И поэтому нужен танец. Но, правда песня тоже должна быть хорошей такой настоящей и вот ситуация есть песня которая мне нравится есть прекрасная женщина и есть я чего не хватает а не хватает как раз нашего танца с этой женщиной под эту песню и при этом понятно что этого танца не будет не будет никогда и если это понятно то можно увидеть всю свою жизнь, насквозь, до самого конца, и увидеть, что в этой жизни будет много всего, будет карьера, реализация амбиций, деньги, и все это нахрен вообще, если не будет этого глупого, смешного танца, а его не будет. И тогда возникает вопрос, зачем тогда нужна эта песня, зачем нужна эта женщина, и зачем нужен я, и тут же возникает ответ, а пусть будет. Если эта песня такая прекрасная, то пусть она будет. И пусть будет эта женщина. Это без всяких вопросов. Пусть будет. И пусть побуду я. Какой бы я ни был, пусть побуду. Я, конечно же, буду танцевать с другими женщинами. В очень широком смысле слова танцевать. Но не под эту песню. Это песня для нашего танца. Для танца которого не будет никогда. Я не боюсь, потому что я уже знаю, что я успокоюсь, и жизнь свою возьмет. А чего бояться? Бояться стыдно. Но я не хочу успокаиваться, не хочу. И если бы была такая таблетка, которую можно было бы выпить и успокоиться сразу, стыдно пить такую таблетку. И еще, что значит жизнь свою возьмет? А где мое? Где мое? А песня будет... Только нужно, чтобы была настоящая песня, иногда этого бывает достаточно. И не страшно. Окно опускается и занимает свое обычное место. Мужчина выходит из комнаты, зажигает звезды, подходит к окну, берет веточки, машет ими, потом кладет ветки. Берет мотылька, мотылек бьется в окно, но мужчина передумывает, кладет мотылька, приводит в движение, спутник. Спутник подлетает к окну и бьется в окно, как мотылек kõik mõtulük.